Глава 21 первая железом и покачиваясь, гости осторожно протискивались в шлюз. Гейстриха, который продегустрировал не меньше восьми видов напитков, тащили под руки. Капитанский дегустатор вяло перебирал закованными в железо ногами и порывался спеть какую-то залихватскую балладу. «Жила в капитанстве девчонка, рыжая салована огонь». Дальнейшая судьба девчонки тонула в неразборчивом бормотании. Густав 38 держался молодцом. Во время застолья я умудрился выпросить у него помилование для речи. Честно говоря, это было не слишком затруднительно, несмотря на ее близкое раствор с главарем дезертиров. Капитан Густов оказался большим ценителем женской красоты. Остановившись на пороге шлюза, Густав с силой сжал мою руку. «Значит, договорились, Алл. Мы берем крепость в осаду, а вы подвозите нам припасы и следите сверху, чтобы никто не сбежал. Всем дезертирам, которые добровольно сдадутся, я обещаю жизнь. По крайней мере, до суда». Но учтите, этого Антонио я повешу в любом случае. Мятеж против капитанской власти не прощается. Это вы должны понимать. Я промолчал. В этом случае от меня ничего не зависело. Все, что я мог, я сделал. Да, напомнил Густав. И привезите ко мне этого Марка. Я хочу на него посмотреть. Что ему грозит за предательство? Ничего, пожал я плечами. Дезертиры запугали его, вот и все. Он спасал свою жизнь. Я держу его под замком просто на всякий случай. Густав одобрительно кивнул. «Ну что ж, завтра выдвигаемся к крепости дезертиров». «До завтра, Густав!» Его величество капитан покинул малышку Беллу, а я присел прямо в коридоре, обдумывая то, что я услышал от него. 35 лет назад пятеро космонавтов высадились на Тарас. Третий штурман Джулиан антарса врач Эмиль Заек, его жена микробиолог Оливия Заек, инженер Эммануил тарида и пилот Ивлен Борг. Ивлен Борг посадил шлюпку прямо возле городских ворот Конторуса. Четверо космонавтов прошли в город в сопровождении стражи и любопытных мальчишек, а пилот остался в шлюпке. Гостей из космоса принял тогдашний капитан Густав-37, отец нашего сегодняшнего гостя. Космонавты обсудили с капитаном перспективы сотрудничества. Будущий Густав-38 присутствовал на мероприятии в качестве наследника. Они очень долго расспрашивали отца о Тарасе. Хотели отыскать хоть что-то полезное для этой вашей корпорации. По их словам, летать в космосе просто так слишком накладно они хотели помочь Тарасу вернуться на путь цивилизации. «Ха, столько лет прошло, а до сих пор помню слово в слово». Густав довольно усмехнулся. В те дни на главной площади Конторуса как раз проходил праздник в честь арфосоздателя. Гости попросили разрешения участвовать в торжестве. Разумеется, им не отказали. врачи- и инженер расставили у входа в священную пещеру какие-то приборы. Долго сверяли их показания о чем-то спорили. А потом спросили, можно ли им войти внутрь. «И им разрешили?» Я буквально изнемогал от нетерпения. «Конечно», — пожал плечами Густав, — «в пещеру имеет право войти любой человек. Вот только желающих находится немного». «Почему?» — немедленно спросил я и тут же прикусил язык. «Извините. Расскажите сначала, что случилось с космонавтами, а про пещеру потом, хорошо?» «Хорошо», — улыбнулся капитан. «Никакой тайны тут нет. Хотя событие очень печальное. В пещеру зашли мужчины, а женщина осталась снаружи. Точнее, они заходили по очереди». «Дело в том, что посещать арфу Создателя можно только поодиночке». «Почему?» — снова не утерпел я. Густав расхохотался. «Я расскажу вам все, что знаю, Алл. Просто наберитесь терпения». Я прикрыл глаза, вспоминая. Первым вошел доктор и провел в пещере минут 20 Когда он вышел, было видно, что голова у него слегка кружится. Но он довольно быстро пришел в себя. Другие космонавты принялись расспрашивать его. Они не знали, что это бесполезно. На этот раз я сумел удержаться от вопроса но капитан прочитал его в моих глазах и сжалился. До сих пор ни один человек не смог внятно объяснить, что находится в пещере. На Тарасе посвященных уже давно ни о чем не спрашивают. «Слушайте дальше, ал Вслед за доктором вошел инженер. Он пробыл у Арфы не более пяти минут, а этот ваш Джулиан Тарса, он был третьим. И вот с ним случилась беда. Он застрял в пещере на несколько часов». «Такое часто случается?» — спросил я. том том-то и дело, что нет», — ответил Густав. Но если уж случается, то... Человек, который провел в пещере больше часа, сходит с ума. Исключений на моей памяти не было. Понимаете, ал арфа очень сильно действует на человеческую душу. А в чем это выражается? Густав снова пожал могучими плечами, надежно укрытыми кольчугой. Каждый, кто встретился с арфой хоть на минуту, становится непредсказуемым. Словно его жизнь обретает какой-то тайный смысл, непонятный остальным людям. Кто-то бросает дома, начинает странствовать. Кто-то уходит в монахи или наоборот, пускается во все тяжки Один сапожник после встречи с Арфой заколол сапожным шилом 18 человек и не успокоился, пока его самого не застрелили. Пекарь из Баяны, напротив, до самой смерти раздавал всем желающим свой хлеб бесплатно. При этом он не выглядел сумасшедшим. Я сам разговаривал с ним, он рассуждал вполне здраво. Вот только от денег отказывался на отрез Густав устало потер морщинюстую шею. «Не тяжело вам в кольчуге?» – спросил я. «Привык». Как-то криво улыбнулся капитан. Я налил над Густавом еще по рюмочке коньяку. А что дальше случилось с космонавтами? Праздник уже заканчивался. Народ расходился очень довольный. Не каждый день в пещеру входят сразу три человека. Тем более пришельцы с другой планеты. А Джулиан Тарса так и не выходил. Мой отец велел поставить возле пещеры охрану, чтобы не упустить его. А другим гостям предложил переночевать во дворце. И тут доктор и инженер обратились к капитану с просьбой. Они решили остаться на Таросе, Алл. Сами, добровольно. Я же говорил, арфосоздатели действуют на людей непредсказуемо. И ваш отец согласился? Конечно. Заполучить первоклассного врача и хорошего инженера, разве это не великолепно Тем более, что они все равно остались бы на таросе, так или иначе. Человек, который слушал арфу, невозможно переубедить, уговорить или запугать. Зачем же они тогда спрашивали разрешение у вашего отца? Ну, не совсем разрешение, Ал. Им нужна была помощь. Они хотели иметь прикрытие от корпорации на случай, если их станут искать. И тогда мой отец придумал уловку с нападением дезертиров. Доктора, его жену и инженера должны были похитить, а пилота и штурмана отпустить. Рассказать что-то важное они бы не смогли. Тем более, что Джулиан Тарса вышел из пещеры совершенно блаженным. Он не отвечал на вопросы, только твердил, что должен нести слово Создателя всем обитаемым мирам. Так мне сказали стражники, охранявшие пещеру. Понятно, что его показаниям никто бы не поверил. А пилот все время находился в шлюпке. Что он мог рассказать? «Не могу не спросить вас, Густов сказал я, следя за реакцией капитана. «Неужели вы все так хорошо запомнили? Вы рассказываете, словно видели произошедшее своими глазами». Густав весело рассмеялся. «Я очень хорошо знал Эмиля Зайка и его жену Оливию, и Эммануила тарида бывшего инженера, знаю до сих пор». «Знали? Значит, они умерли?» «Погибли», ответил Густав. «Они верно служили моему отцу». Эмиль был его врачом и советником. Он знал много полезных вещей. А когда отец умер, Эмиль Зайк неожиданно взбунтовался против меня. Решил сам стать капитаном. Он просчитался. Он думал, что дворцовая стража перейдет на его сторону. А десантники поддержали меня. Эмиль с Оливией успели бежать. Почти год они скрывались в лесах и будоражили народ. Забрались в штурманство Пибблс. Думали заручиться поддержкой тамошнего штурмана. Только ничего у них не вышло. Десантники штурмана Кикса застрелили и Эмиля, и Оливию. «Вот так-то, Мы помолчали. Затем я спросил. «Вы сказали, что до сих пор общаетесь с мануилом Тарида. Я могу увидеть его?» «Конечно», — отозвался Густав. «Эммануил уже много лет навигатор монастыря Конторуса. Он для того и остался на Тарасе, чтобы уйти в монахи. Завтра вы увидитесь с ним в моем дворце». Густов вы будете против, если я расскажу Марку о судьбе его родителей? Без подробностей, кратко. Мне кажется, он имеет право знать». «Расскажите». — пожал плечами капитан. — Тут нет никакой тайны. Я защищался и делал то, что должен был сделать. А что случилось с пилотом шлюпки, с ивленным Борком? Джулиан Тарса вернулся на корабль один. — Этого я не знаю, — помолчав, ответил Густав. — Похищение устраивали без меня. — Так не забудьте про Маркал. В некотором роде я в долгу перед ним. Идея запереть Марка и речью в каюте принадлежал не мне. Это сделал Фолли. Но я без сомнения его поддержал. Когда Вильда отнесла Шалапута в госпиталь и вернулась, Марк сидел над ней ямы, крепко сжав кулаки. Вильда остановилась перед ним. «Давай я помогу тебе добраться до каюты, Марк», сказала она глубоким бархатным голосом, в котором не осталось и следа металлического призвука. Да, Гримпиус постарался на славу, соединяя сознание девушки с телом робота. Руки Марка задрожали. Он с трудом поднялся, держась за откос. Прижался к нему спиной, словно занимал оборону. «Пошла ты, сука!» срывающимся голосом крикнул он. Я застыл от неожиданности. Ничего себе! А Марк продолжал. «Что, нашла себе новых тружков, да? Как же я устал от тебя, тварь! Два года я таскался за тобой, упрашивал, уговаривал. Я любил тебя, а тебе было все равно. Ты такой хороший друг, Марк!» Гримасничая передразнил он. По лицу Марка, оставляя грязные дорожки по веснушчатым щекам, текли слезы. Марк размазал их рукавом. «Кто был с тобой, когда ты заболела? Это я сутками сидел у твоей кровати, уговаривал тебя держаться». Это я потратил последние деньги на чертов контейнер. Я хотел угнать корабль, полететь к черту на рога, только бы помочь тебе. Я должен был сделать это, понимаешь ты, сука? Я, а не какой-то там поганый гримпиус или сучий капитан-недоучка». Марк с ненавистью посмотрел на меня. «А вас кто просил лезть не в свои дела? Что теперь, отвезете ее на свою проклятую местрю, да? И там добренький доктор Трейси бесплатно сделает ей новое тело?» «А тупой Марк может идти нахер со своей любовью!» «Марк, я очень благодарна тебе за помощь!» — начала Вельда. Но Марк перебил ее. «Да на черта мне сдалась твоя благодарность, тупая сука! Я любви твоей хотел добиться!» — заорал он и бросился на Вельду с кулаками. Он изо всех сил молотил по прочным металлическим лапам и корпусу робота, стараясь дотянуться до гнезда, в которое был вмонтирован контейнер. Я схватил Марка за плечи, речей повисла на его руке, пытаясь удержать. Вильда стояла неподвижно и внимательно разглядывала Марка. Когда он выдохся и снова прислонился спиной к откосу, Вильда спокойно сказала, «Думаю, у тебя хватит сил добраться до каюты самостоятельно». Затем развернулась и одним прыжком исчезла в люке малышки Белла. До каюты Марка довели речи и фолли. От моей помощи он отказался наотрез, а Гримпьюса не собирался ему помогать. «Вот так она бывает, когда у человека внутри гнильца», сказал он мне и покачал головой. «Идем, сынок. Лина-то тебя поди заждалась». А уж как Белла по мне соскочилась. А потом Фолли передал мне ключ от каюты Марка, и я сунул его в карман. Проводив Густава 38-го и его великолепную свиту, я решил поговорить с Марком прямо сейчас. Надо было убедиться, что он не выкинет коленца на приеме у Густава. Это было бы совершенно не кстати. «Белла», — спросил я, — «чем там занимаются наши пленники? Вы же сами просили меня не подсматривать, капитан». Сдержанным секретарским тоном отозвался динамик. «И сейчас прошу», — миролюбиво сказал я, «но есть же разница между подглядывать и приглядывать. Так чем они занимаются? Мне нужно поговорить с Марком, но мешать им я не хочу». Марк лежит на кровати и смотрит в потолок. Речея в кресле читает книгу «История средних веков на Глизе», если вам интересно. «Очень интересно», — терпеливо согласился я. «А еще интересно, с каких пор ты обращаешься ко мне на «вы»?» Динамик обиженно промолчал, а затем выдал. «С тех пор, как вы перевели меня в надзиратели, капитанал «Прошу прощения, Белла. Конечно, я больше не стану просить тебя за кем-то приглядывать. Мы с Фоллией и девочками распределим вахты и будем дежурить у каюты Марка по очереди. Гримпиуса придется освободить от дежурств. Кто-то ведь должен чинить корабль, правда?» На этот раз динамик молчал минут пять. Я как раз успел выйти в коридор и добраться до каюты Марка, когда Белла сказала, «Ал, я сама не своя из-за того, что не уследил за Гримпиусом. Я так волновалась за него». Я поискал глазами, на чтобы присесть и обнаружил робота-пылесоса, который деловито отскребал от пола несуществующую грязь. Водрузив на него свой зад, я посмотрел на потолок и вздохнул. Это жизнь, Белла. мужчина все время куда-то уходит и не всегда возвращаются. А женщины ждут и надеются. Конечно, бывает и по-другому, но в основном все устроено именно так. «Но вы такие хрупкие», — отозвался динамик под дверью каюты. «И такие недолговечные». «А еще портимся от слишком бережного хранения», — улыбнулся я. Я поднялся с недовольно жужжащего робота, достал из кармана ключ и открыл дверь каюты Марка. Марк действительно лежал на кровати. При моем появлении он не то что не встал, даже голову не повернул. Так и продолжал смотреть в потолок. Я на всякий случай тоже покосился туда, но ничего интересного не обнаружил, кроме вентиляционной решетки. Пролезть в нее мог бы разве что хвост Зато Ричия сразу же отложила книгу и с вызовом уставилась на меня. «Ну? И долго ты собираешься держать меня здесь, умник?» – спросила она. У меня в троторе вся жратва протухла. Если хочешь сдать меня капитану, валяй. Мне бояться нечего. За дела своего братца я не отвечаю, ясно? Капитан только что был здесь, речи ответил я. Он обещал, что не станет тебя преследовать. Но на некоторое время тебе придется задержаться на корабле. Какого черта? А, неважно. Тогда переселите меня в другую каюту. Я не могу больше оставаться в одной комнате с этим бревном. Она с отвращением кивнула на Марка. И дайте книжек, черт возьми. Хорошо, согласился я. Белла? — Мдаал, — отозвался динамик, — попроси, пожалуйста, Фолли прийти к нам. Все так же молча мы дождались Фолли. Он пришел, улыбаясь до ушей. Накануне ему наконец-то удалось нормально выспаться. Да и легкая дружеская попойка с монархом и его свитой внесла свою лепту в лучезарное настроение пилота. Я попросил Фолли отвести Речию в свободную каюту на нижней палубе, а сам остался с Марком. — Ни о чем не хочешь поговорить? — спросил я его. Он молча смотрел в потолок. — Ты слишком многого требуешь от людей, Марк. — сказал я ему. — Хочешь, чтобы они соответствовали твоим ожиданиям, и обижаешься как ребенок, когда этого не происходит? Почему бы тебе самому не изменить что-нибудь? Никто не может сделать тебя счастливым, кроме тебя самого. Да никто и не обязан этим заниматься. У всех свои заботы, знаешь ли. Подумай об этом на досуге. И вот еще что. Скоро нам предстоит прием у капитана тараса Густав 38 очень просил тебя присутствовать. Ты уж постарайся прийти в себя до этого времени, ладно? — Я никуда не пойду, — глухо ответил Марк. «Твое дело», — миролюбиво кивнул я. «Но если капитан Густав пришлет за тобой стражу, я не стану им препятствовать. Ссора с правителем планеты не входит в мои ближайшие планы». Короткий разговор с Марком подействовал на меня вполне предсказуемо. Хорошее настроение испарилось бесследно, уступив место головной боли и противному кислому привкусу во рту. Я решил заглянуть в госпиталь. Надо было проведать шалопута И заодно прикинуть, сколько раненых мы можем разместить одновременно в случае необходимости. «Да и таблетка от головной боли не помешает», — решил я. Капитан должен быть в форме. Я спустился на палубу ниже и постучал в дверь, символично помеченную красным крестом. За дверью послышался легкий шорох. Замок щелкнул, и створка отъехала в сторону. Я шагнул в проем. Что-то сильно ударило меня в правый бок. Я пошатнулся. В ребрах вспыхнула пульсирующая боль.